В городке К текстильным ремеслом занимались почти за каждой дверью и не заставленным окошком крытых соломой хибар. Пряли женщины, пряли мужчины, пряли дети. Если руки их, сами выполнявшие привычную работу, предоставляя полную свободу глазам и языкам, не сучили пряжу, то мыли и чесали овечью шерсть. Изредка в темном нутре домишки мелькнет ткацкий станок, но в основном жужжали прялки. До внедрения предельных машин оставалось еще пара десятилетий. И пока пряжу для ненасытных ткацких фабрик, рынков и богатых мануфактурщиков Тивертона и Эксетера по старинке сучили вручную. Бесконечное движение педалей. Круговерть колес и веретен, а также запах сырой шерсти, ничуть не впечатлили и наших путников. По всей стране придение пока что оставалось надомной работой. На списивую слепоту пришлых местные ответили иным. Повозка, запряженная сунулыми валами, еле-еле плелась перед всадниками, не давая себя обогнать. Прохожие зеваки в дверных проемах и окнах, привлеченные цокотом копыт и пряхи, одаривали незваных гостей насупленным взглядом, словно подозрительных чужеземцев. Такая отчужденность объяснялась еще и сословной рознью, полувеком раньше четко проявившейся в соседних графствах Сомерсет и Дорсет. Почти половина, примкнувшись к монмутскому мятежу, была из текстильных ремесленников, остальные из крестьян, однако не единого человека из помещиков. В 1685 году Джеймс Скотт, герцог Монмут, незаконный сын Карла II, высадился в порту Лайм, Графство Дорсет, и предъявил права на корону. К нему примкнули масса радикально настроенных протестантов, представители низов, ветеранов армии Кромвеля. 4 июля мятежники потерпели поражение в битве при Седмуре. 15 июля протестантский герцог был публично обезглавлен. Ошибочно говорить о зачатках – цехового сознания или даже стадности черни, уже опасно обозначившихся в больших городах. Однако врожденная неприязнь к выходцам из мира, где правил не текстиль, была налицо. Суровая важность обоих джентльменов, старательно избегавших внимательных глаз, отсекала возможность всяких приветствий, вопросов и даже реплик шепотком. Временами девушка робко поглядывала на зевак, озадаченных ее чудным закутанным видом. Лишь усач в линялой тужурке выглядел обычным путешественником. Он отвечал взглядом на взгляд и даже козырнул двум молодухам, застывшим в дверном проеме. Вдруг... Из-за откоса, подпиравшего к собокую стену глиняной хибары, выскочил малый в длинной рубахе и, размахивая ивовым обручем с нанизанными мертвыми птицами, подбежал к усачу. По придурковатому лицу парня бродила хитрая ухмылка юродивого. — Купи, мистер, пенс за птичку! Усач отмахнулся, но парень, пятясь перед ним, все пихал ему связку мертвых снегирей с малиновыми грудками и угольно-черными головками. Тогда церковные приходы платили за каждую убитую птицу, поскольку прожорливые снегири уничтожали посевы. — Куда едешь, мистер? — Помолчав, усач буркнул. — Блох кормить вашим гадюшнике По что? — «Усач даже не глянул, ни твоего ума». Воловья упряжка свернула к кузне, и кавалькада смогла прибавить шагу. Ярдов через сто всадники выехали на маленькую площадь по краю, вымощенную брусчаткой. Хоть солнце село, на западе разъяснило. В медовом свете плыли розовые перистые облака, окрашивая багрянцем синеватый небесный свод. Посреди окруженной строениями рыночной площади выселся крытый сланцем покатый навес, сколоченный из массивных дубовых бревен. Здесь разместились портняжья мастерская, лавки шорника, бокалейщика, аптекаря, цирюльника костоправа, единственного местного лекаря и сапожника, на краю площади кучка народу лентами украшала лежавшее на земле майское дерево — главный элемент завтрашнего праздника. История весеннего праздника, майский день, восходит к древним ритуалам. Украшенное лентами майское дерево столб Центр гуляний, где устраивают танцы и всевозможные соревнования, а затем выбирают короля и королеву Мая. Неподалеку от навеса ребячьи стайки шумно играли в салочки и лапту. Нынешние фанаты бейсбола были бы потрясены тем, что лаптой больше увлекались девочки, а лучший игрок в награду получал не миллионный контракт, а всего лишь пудинг, приправленный пижмой. Ребята постарше, в чью компанию затесалась пара мужиков, поочередно швыряли увесистые шишкастые дубинки из падуба и боярышника в странное чучело, сооруженное из замызганной красной тряпицы и отдаленно смахивавшие на птицу. Наши путники тотчас смекнули, что идет упражнение в исконно-английской благородной забаве, которая состоится завтра. Убой петухов метанием тяжеленных костыг. Главные состязания традиционно приходились на масленицу, однако в Девоншире сей вид спорта был популярен так же, как петушиные бои на праздниках знати. Минует ночь, и место тряпичного чучела займут охваченные паникой живые птицы, брусчатка окропится кровью. В восемнадцатом столетии истинный христианин был жесток к этим тварям, ведь именно нечестивец-петух трижды прокукарекал, знаменуя каждое отречение апостола Петра, а потому насмерть забить его потомков высший добродетель. Оба всадника натянули поводья, будь то слегка опешив от неожиданной кутерьмы на площади, Но метатели уже побросали биты, а детишки свернули игры. Вожак обернулся к кусачу, и тот кивнул на обвершалый каменный дом, над крыльцом которого был намалеван черный олень, а рядом виднелся арочный въезд в конюшню.